Осторожно! Набравшие 7 баллов за компетенцию приведут в компанию тех, кто набрал 5. Самый надежный способ принести в организацию посредственность и некомпетентность – это нанять плохого или среднего менеджера по найму. Менеджер по найму – это тот, чья обязанность заключается в найме новых сотрудников. Плохому или среднему менеджеру по найму можно дать 7 баллов по 10 шкале за компетенцию, способности, опыт, отношение к работе и поведение. Люди, получившие 7 баллов, никогда не наймут тех, у кого 9 или 10 баллов. Они не нанимают сотрудников лучше них самих, так как инстинктивно боятся конкуренции или не признают ее, или чувствуют себя скованно в присутствии тех, кто ее приветствует. Набравшие 7 баллов, наймут людей с 5 баллами, поскольку те не смогут составить конкуренцию, потому что они всем довольны и им можно меньше платить. Те, у кого 7 баллов, могут выгодно выглядеть на фоне тех, у кого 5 баллов, и они знают об этом. Они нанимают служащих с пятью баллами, потому что видят в них собственные черты, но больше слабостей. И неудивительно, что те, кто получил 5 баллов, нанимают служащих, цена которым всего 3 балла. Менеджеры, набравшие 9 и 10 баллов, нанимают себе подобных и никогда не наймут кого-то с 7 баллами. Получившие 10 баллов уверены в себе, компетентны, адекватны. Они могут сформировать хороший коллектив. Они добросовестны как в найме новых сотрудников и их обучении, так и в любой другой области. Набравшие 10 баллов не боятся талантливых коллег, они боятся посредственных. Это служащие категории А, и они стремятся работать только с лучшими. Остерегайтесь тех, кто набрал 7 баллов. Работайте только с теми, кто получил 10.